Глава седьмая. Некоторое время назад. «Уму непостижимо!» — злобно произнес Степан Игнатьевич, глава дома Строгановых, вышагивая круги по кабинету Аркадия Павловича. «Нет, я просто в шоке. Убили трех отличных ребят. Вот так, запросто. Подошли сзади и грохнули при помощи духа ветровика». «А ты не думал, что в наше время отпускать дочь всего с тремя охранниками по меньшей мере неразумно?» Поинтересовался Демидов, перекладывая бумажки со счетами в отдельную кипу. Личные покупки он помощникам не доверял. «Неразумно? Они были лучшими! Аркаша! Я же ей все самое лучшее отдаю! Ты знаешь!» Строганов даже на мгновение остановился, чтобы подчеркнуть слово «лучшее». И тем не менее, мы чуть не лишились талантливого феномена и очаровательной исполнительницы. Кстати, как она спаслась? Какой-то парнишка заколол зяблика и выстрелил в упор в голову Малюты. Сукин сын, я всегда знал, что младшему Вертинскому доверия нет. Степан Игнатьевич махнул кулаком в воздухе. Я от их дома и камня не оставлю. Погоди, заколол зяблика? лучшего рукопашника банды Вертинских, а потом еще и застрелил в упор Малюту, Демидов даже на секунду отвлекся от документов. Ты уверен, что он был один? Уверен. И самое забавное, он убил этих подонков их же оружием. А чего такого? Захваченный яростью глава дома Строгановых не понимал, насколько ситуация удивительна и одновременно абсурдна. Да нет, ничего. Подумаешь, зяблик мог сражаться на одном уровне с опытным ратником, а Малюта никогда не промахивался. Он в яблоко у цыгана на голове попадал с 18 метров. Тебе не кажется это странным? Что они до сих пор используют цыган как рабов и шутов? Это не странно, это возмутительно. Нет, я про то, что один человек смог вот так просто убить зяблика и Малюту. «Может быть, Иришку стоит еще раз спросить», — предложил Демидов, наконец-то отложив перо. «Ох, у Иришки горе горемычное! Этот спаситель не принял ее памятный платок. Сидит, ревет в три ручья. А то, что ее чуть не убили бандиты, так это вообще дело десятое. Не понимаю я современную молодежь. Необходимо ее успокоить». Если в нашем городе объявились наемники, мы должны узнать первыми. Наемники не оставляют свидетелей и работают аккуратно. Этот, конечно, подстроил все как перестрелку и даже пальчики стер. Но есть вероятность, что это просто первый встречный. Первый встречный не убьет зяблика и малюту. Это нереально. Я не верю в такую удачу. К тому же человек с улицы не будет стирать отпечатки пальцев и пытаться все подстроить под перестрелку. Это явно охотник. Мы должны узнать про него все. Повезло, что твоя дочь осталась жива, но я никому не позволю охотиться на людей в Словском лесу. Позвони ей. Ты видел который час? Иришка наверняка уже спит. Завтра поговорю с целителем мозгоправом. «Может быть, удастся что-нибудь узнать. И вообще, я пришел к тебе за помощью». «Как будто я сразу не догадался», — вздохнул Демидов. «Что именно интересует? Большая часть моей армии на данный момент раскидана по всей империи. Сам понимаешь, земли, которые выдал его императорское величество, необходимо осваивать. Поставить новые предприятия и запустить их в работу». «В общем, тут у меня солдат и техники, чисто для охраны поместья. И сколько тебе необходимо? Двадцать пять единиц силовой брони». «Воу!» — Аркадий возмущенно поднял руки. «Ты что, хочешь устроить вторую мясорубку под Варшавой? Куда тебе столько?» «Сказал же, я от дома Вертинских и камня не оставлю». «Сотру с лица земли», — прорычал Строганов, сжав кулаки. «Хочу посмотреть, как Вертинский-старший корчится в агонии». «Мишка-то чем тебе не угодил? Может быть, то были происки Малюты?» «Малюта без Мишки и шагу не сделает. Тем более, на кого позарились? На дочь дома Строгановых? Это же все не просто так». Помнишь, что ты горный центр в Мотовелихе, который я не позволил ему открыть? Сколько Мишка денег потерял, а? Вот и зуб точит. А я ведь ему сразу сказал, что казино тут не место, чтобы наш рабочий рубль последний проигрывал. Тьфу. Логично, согласился Аркадий и поправил зеленые очки. Что же, я друга в беде не оставлю? Сделаю хорошую скидку. «Мне не нужны скидки. Мне нужны пушки. Много пушек». «Будет. Я экстренно подгоню тебе 25 единиц силовой брони, вооруженных по последнему слову техники. А ты поможешь мне найти хищника, который охотится на людей в лесу. По рукам я привлеку Кашко. Он быстро все разнюхает. Хотел бы я сказать, что это слишком жирно, но не буду». По рукам, ответил Аркадий. Отправлю силовую броню прямо сейчас с патронами. Как этого добра навалом? Славно, значит просто броню, улыбнулся Демидов, отправляя сообщение своему заместителю. Через пятьдесят минут будут во дворе твоего поместья. От всей души благодарю. Строганов поклонился. Я у тебя в неоплатном долгу. Ой, да брось! Мы всегда друг друга поддерживаем. Тем не менее... Ох, я должен подкурить сигару от горящего дома Вертинских. А тебе доброй ночи, Аркаша. Если что-то понадобится, всегда обращайся. Да, без проблем. Спокойной ночи. Боюсь, что сегодня мне не до сна, хмуро произнес Степан Игнатьевич и, надев шляпу-котелок, поспешно вышел из кабинета. Одна из немногих оставшихся в живых преступная банда Перми сегодня будет уничтожена. Не сказать, что криминал сильно мешал знати, скорее наоборот, очень часто выручал в крайне нескромных и спорных моментах. Однако между дворянами и бандитами всегда был установлен негласный союз, нарушение которого строго каралось. Мишка захотел прыгнуть выше головы, Собственно, сегодня его этой самой головы и лишат. А полиция потом разведет руками, сказав, что во всем виноват взрыв газового баллона. Так оно всегда и бывает. «Зачем?» – прошуршал злобный голос со стороны камина, и рядом со столом Аркадия, прямо из воздуха, появилась высокая женщина, наряженная в приталенное темно-серое платье, которое было очень похоже на чешую. Из ее темно-зеленых волос торчали жутковатые рога, а глаза светились красными огоньками, словно рубины. Она присела на столешницу и вопросительно посмотрела на главу дома. «У нас недостачи по государеву заказу. Скоро его императорское величество будет интересоваться». «Почему императорская гвардия не получает доспех в нужном количестве? Опять будешь выкручиваться и ломать голову?» «То, что ты, божество, не дает тебе права подслушивать», — холодно произнес Аркадий. «И вообще-то я планировал подключить твою дочь к новой печи. Запустим еще один завод на каме». На данный момент Устинья отказалась с нами сотрудничать. Ей нужна сила. хотя бы еще один феномен с мощной духовной энергией в твоем доме а пока довольствуйся тем что есть прошипела богиня и резко перенеслась в сторону камина разбазаривать товар предназначенный государю нехорошо а чего ты такая дерзкая стала ты просил помогать я помогаю просил удерживать тебя от неправильных решений я стараюсь удерживать «Не понимаю твоего недовольства», — возмутилась она. «Если бы кто-то хоть пальцем тронул Регину, Алису или Толика, я поступил бы точно так же», — строго ответил Демидов. «А броню для государя я поставлю к назначенному сроку». «Все мы печемся о своих детях. Это в порядке вещей. Однако тебе не хватает производственной мощности. Ты взял на себя слишком много работы». Это может тебя сгубить. Богиня переместилась к Аркадию и потрогала его лоб. «Сегодня ложись спать пораньше. Еле держишься ведь. Со своей усталостью я разберусь сам», — холодно ответил Демидов. «Лучше скажи, если даму Мустинья феномена, она точно согласится взять на себя плавку руды». «Точно. Моя дочь верна своим решением. «Просто Алиса питает практически всю прислугу поместья, ты питаешь заводы, а твой сын... В нем нет должного количества энергии. У Стиньи нужна сила, мощная душа. Найди для нее достойного хозяина, и новый завод будет работать». «Хорошо. А теперь можешь оставить меня в покое?» с надеждой в голосе спросил Аркадий. «Сегодня был очень сложный день». «Всенепременно, хозяин!» Малетта низко поклонилась и растворилась в пламени камина. Наконец-то с облегчением выдохнул глава дома и откинулся на спинку кресла. День сегодня не задался с самого начала. Сперва ревизия на все склады, потом Толик ни с того ни с сего вызвал на дуэль Аникея. Благо, что все закончилось хорошо. а теперь еще и сошедший с ума Строганов, решивший уничтожить местную криминальную банду. Следующая проверка не за горами, а силовой брони стало еще меньше. «И где мне найти мощного феномена?» — тихо спросил сам у себя Аркадий, глядя на потолок, разрисованный в стиле звездного неба. «Отец бы наверняка придумал что-нибудь хитрое». Однако у него была уникальная способность. Удача сопутствовала во всем. Очень жаль, что это не передалось Аркадию. Какой-нибудь внезапно пришедший в дом феномен сейчас бы точно не был лишним. Хоть бери опознавательные амулеты и езди по деревням. А что, хороший вариант. Многие родители прятали своих особенных детей. За это, конечно, серьезный срок дают, но какому родителю захочется отдавать своё чадо в чужие руки, особенно если речь идет про аристократов? Далеко не все были такие же белые и пушистые, как Демидовы и Строгановы. Видимо, придется в конце недели начать объезд, от Ванюков и до Эгры. Теперь нужно каким-то образом уложить всю работу в два дня и отправиться в путешествие, обменять феномена на отмену тюрьмы или ссылки, да еще и с денежным вознаграждением. Почему бы и нет? Увы, но сон на сегодня откладывается. «Вот это поворот! Если бы у меня не было предвидения...» то сейчас лежал бы на полу с в грудине. Не знаю, с чего Демидов-старший не усмотрел за своими побрякушками, но я твердо решил выжить из этой ситуации все. «Вопросы?» — изумился я, надменно глянув на дворянина. «Вы только что чуть не убили меня своим зачарованным амулетом». «Это вышло случайно, и я готов понести ответственность», — тут же ответил глава семейства. «О, значит, ответственный. Хе, хе хе повезло, повезло». Вот не зря я затеял весь этот разговор с Толиком. И про титул, и про уважение простолюдинов. Система всегда работает одинаково. Либо строго, эффективно и недолго, либо вот так, как сейчас. Ответственность? Что же?» В таком случае я обдумаю, чем можно загладить неудачное покушение на мою жизнь. Я сделал акцент на слове «покушение» и указал на торчащий из двери золотой полукруг. Или в вашем доме принято встречать гостей вот так. «Я от всего сердца прошу прощения», — Демидов снял очки и устало потер сонные глаза. «Раньше никогда такого не было». «Было или не было, я лишь развел руками. Главное — то, что происходит сейчас. Верно, я полностью согласен с тобой и свою вину отрицать не собираюсь». Мужчина посмотрел на меня слегка измученным, но довольно серьезным взглядом. «В общем-то, у меня есть одно довольно выгодное предложение в качестве извинения, но прежде чем я его озвучу...» Необходимо узнать несколько нюансов. Было видно, что Демидов-старший, человек максимально деловой, и действительно за свои слова отвечал. Просто он не совсем понимает, с кем связался. «И что вы хотите узнать?» — поинтересовался я. «Знаешь, что это?» Глава дома вышел из-за стола и взял с подушки стеклянный шар. оракул для того, чтобы пугать детишек в парке развлечений. Честно говоря, у меня не было ни малейшего понятия, что это за странный кристалл. Помнится, в одном из миров в подобные штуки заключали души настоящих демонов. Уж надеюсь, это не его аналог. Это энергетический маяк. Проще говоря, индикатор, который позволяет выявить уровень феномена. И сейчас он сиял, как никогда. На меня у него реакции нет. Божество заблокировало мою чистоту. На Толика он реагирует едва заметным светом. И то это происходит, когда сын пытается призвать духа. «Но сейчас кто ты такой?» Барон вопросительно посмотрел на меня. «Владимир Люциевич Хтонский», — гордо ответил я. а у Толика талант придумывать идиотские имена. «Ты из князей Курлянских?» — удивился Демидов-старший. «Нет, мои родители занимались пушниной на севере, так что я пока без титула». Первый крючок отправлен, и, судя по радостной улыбке, барон заглотил наживку. «Это же не то, о чем я думаю», — тут же влез Толик. «Не вздумай, отец, вот просто не вздумай!» «А что такого? Если Владимир простолюдин со способностями, то я готов выдвинуть ему предложение», заявил глава семейства, отложив в сторону свой стеклянный индикатор. «Ничего запредельного. Просто хотел бы связаться с родителями Владимира и предложить взять его в дом Демидовых. Не настаиваю». Даже не собираюсь закрывать все двери и окна, чтобы силком утащить в гильдию заклинателей. Я себе цену знаю. Мне интересно, что вы сможете мне предложить за то, чтобы я вступил в вашу семью? Нужно было выказать заинтересованность, но так, чтобы Демидов-старший не чухнул развод с моей стороны. Было видно, что ему крайне необходим еще один феномен. Так что подыграем. Пусть думает, что ситуация под контролем. Хе -хе -хе. «Володя, ты что?» — возмутился Толик с удивлением, глядя на меня. «Ты же не можешь, сын!» — отец строго глянул на пацана. «Будь добр. Либо не мешай вести диалог, либо выйди в коридор. Но он мой друг. Он безродный феномен, который до сих пор не получил покровительства от дома». Демидов вновь указал на хрустальный шар. «Сильнейший феномен из всех, что я встречал». «Значит так, Владимир, я готов сделать тебя членом нашей семьи и...» «Стоп, стоп, стоп!» «Нет, нет и еще раз нет!» – запротестовал Толик. «Владимир не участвует в делах дома. Ну же, Володя, скажи хоть что-нибудь!» На данный момент пацан защищал Люцифера, а не свои собственные интересы. Так что мне стоило бы провести с ним разъяснительную беседу. Наплестить чепухи, что теперь-то его желание исполнится быстрее. Немного надавить на жалость и дело в шляпе. В общем, все по типичному сценарию. Ты привел его в это поместье. Привел его в мой кабинет, прекрасно зная, что у меня куча индикаторов для определения феноменов. Аркадий подошел к сыну и потрепал его по волосам. Не буду я докучать твоему другу, обещаю. Просто хотел спросить, сможет ли он мне помочь. Одно небольшое одолжение в обмен на золотой билет. Золотой билет? А что это? Я изобразил саму невинность. То, о чем мы сейчас и говорили. Известная фамилия, денежное вознаграждение и окно в дворянство. Демидов распростер руки. И за это ты просто заключишь договор с одним интересующим меня духом. Можно даже не на правах фамильяра, и все. Станешь одним из нас. Даже не знаю, что и сказать. Я изобразил глубокую задумчивость. С дворянами дел раньше не имел. Вдруг этот дух убьет меня? У нас все прозрачно. Толик может выступить гарантом нашего союза, — улыбнулся Демидов. Духу много не надо. Ох, что-то переживаю. Я многозначительно глянул на пацана, чтобы он стал инициатором разговора тет отет Так, стоп! Анатолий вновь загородил меня собой. Тайм-аут! Сейчас мы с Володей выйдем и все обсудим. Без тебя, пап, ты, как всегда, слишком давишь. Пуская это и из добрых побуждений, но все же... Ничего себе из добрых побуждений. Батя явно хочет поиметь выгодный контракт с духом. Да и еще, если я правильно понял, моя духовная сила может потенциально привлечь кучу новых энергосликов для этого дома. С меня, конечно, не убудет, но по факту он еще и чуть не грохнул мою тушку прямо здесь. Так что считаю своим кармическим долгом выжить из Демидова все. В общем, зря он эту игру затеял. Ой, зря. Ничего я не давлю. Сказал же, что просто хочу спросить. «Ох, в общем, идите, общайтесь», — пожал плечами Демидов. И выдернув из двери медальон, направился к верстаку. В архивах бастиона людишки чаще всего фигурируют как жестокие и алчные хищники, высшая ступень эволюции, тот, у кого по праву рождения не может быть врагов. По сути, так оно и есть. Но вот та жировая штука у них в голове иногда считает иначе. Людям свойственно сострадать. Причем неважно, близкие это или же незнакомец с улицы. Большинство сердец откликнется на зов. И не хочу показаться сентиментальным, но я это в них очень ценил, потому что удобно. Мы вышли на площадку, и Толик тут же накинулся на меня с аргументами. Нет, я, конечно, всегда мечтал о брате, но ты хоть понимаешь, что это значит, вступив в семью? ты уже не скроешься от лишнего внимания. Придется придумывать четкую легенду, откуда ты и почему документов нигде нет. И как мы сможем подделать твоих несуществующих родителей? Вся ложь тут же вскроется, и я даже боюсь представить, что будет. Увы, Толик был слишком далек от мира взрослых. От того самого мира взрослых, где есть нужда в феномене, И присутствует куча денег. С такими людьми, как Демидов, любые двери открыты. Хоть поддельные документы, хоть новая жизнь, написанная с чистого листа. Да по сути, все что угодно, лишь бы добиться цели. Но я не намерен рассказывать ему о том, как работают связи. Лучше зайти с другой стороны, более мощной и надежной. «Разве, будучи братьями, не легче исполнить твою мечту?» — удивился я. «При чем тут я? Речь сейчас идет о тебе и твоей сущности. Как ты не понимаешь?» «Понимаю. Прекрасно понимаю. Можешь мне не врать. О чем ты?» «А ведь я думал, что мы сработаемся», — изобразив вселенскую печаль, ответил я. Вся эта напускная дерзость и высокомерие были, чтобы скрыть одиночество. Ненавижу показывать слабости, но ты не оставил мне выбора. Ничего не понимаю. К чему ты клонишь? Я просто думал, что мне выпал шанс отдохнуть от одиночества и пожить в настоящей семье. Я понимаю, что это не навсегда, но хотя бы на миг. Однако Люцифер... Это всего лишь князь демонов. Я понимаю, со мной находиться неприятно. Так что давай откажемся от этой затеи. Не хочу быть обузой. Ты не понимаешь. Я очень хочу, чтобы у меня появился такой брат, как ты. Но вся проблема в том, что ты падший ангел, Люцифер. Ангелы не могут быть членами семьи. Нет, не могут, с грустью усмехнулся я. «Э, и на что я рассчитывал? Ты был прав с самого начала. Нет у меня никакой преданной женщины, потому что я никому не нужен. Впрочем, как и тебе. Грустно, но я уже привык». «То есть ты реально хотел попасть в семью?» — удивился очкарик. «Сказал же, что да. Давай не будем зацикливаться на этом. Нет, просто...» «Если ты реально желаешь присоединиться к нам, то хотелось бы знать, что будет, когда ты выполнишь мое желание», — поинтересовался Толик. «Вернусь в ад». «А что я тогда скажу остальным?» Упал в пучину. Путешествовали по горам, сорвался и разбился о скалы. Да все что угодно. Для твоих все равно это не будет потерей, особенно для Алисы. А так... «Считай, у твоего отца будет дух. Неужели не круто?» Я схватил пацана за плечи, но затем вновь погрустнел и отпустил. «Хотя, какая разница? Я просто хотел увидеть и хоть немножко почувствовать, каково это — жить в настоящей семье. Твой отец достойный человек, а вот мой ненавидел меня. Жестокий тиран!» «Обрек своего сына на вечную службу в аду и...» «Ай, неважно. Пойдем, скажем твоему бате все как есть». «Погоди!» — тяжко вздохнул пацан. «Ладно, я согласен на это, но только ради тебя». «Правда?» — с надеждой спросил я. «Хе-хе-хе!» — -хе, попался парень. «Правда, ты интересный». — А еще я чувствую, что с тобой моя жизнь круто изменится, — уверенно ответил Толик. — О, да, изменится. И еще как. Я едва сдерживал себя, чтобы не загоготать, как типичный литературный злодей. Только вот, что мне сказать твоему отцу по поводу родителей? Нужно, чтобы пацан немного поучаствовал. Так сказать, почувствовал себя вовлеченным. «А давай скажем, что они умерли. Это избавит нас от кучи ненужных вопросов», — воодушевленно ответил Толик. «Хорошая идея», — я показал большой палец. «Ну что, идем?» «Идем», — радостно улыбнулся очкарик и распахнул дверь. «Ладно, отец, но учти, с Владимиром шутки плохи. Только один твой дух, и не больше. Отлично!» Демидов-старший победоносно поднял кулак. «Джентльмены, вы не представляете, насколько помогли нашей империи. Сегодня вечером сделаем привязку, а на неделе обязательно съездим в пермский филиал гильдии заклинателей. А я прослежу, чтобы все было честно», — заверил меня пацан. «Да-да, вне всяких сомнений». «Не переживай, в гильдии сидят очень строгие люди. Если с головы Владимира упадет хоть волос, нашему дому это сильно аукнется. Хе, <связываю> надо бы предупредить Алису на всякий случай». «И да, скажите, на какой адрес выслать родителям грамоту и чек?» Барон вырвал листок из чековой книжки. «Выпишу им пятьсот тысяч». На эти деньги можно купить хороший дом и новенький маколь. Дело в том, что я сделал максимально скорбный вид. Мой папаша был алкаш и изверг. Однажды он взбесился больше обычного и... В общем, теперь я сирота. Ваш сын приютил меня ненадолго. У него очень большое сердце. Вот оно что!» Аркадий помрачнел и виновато опустил взгляд. Ты извини, я не хотел ворошить прошлое. Ворошат прошлое, проклятые псирецидивы, а ты, дядь, попал, круто попал. Главное, реально не скалиться, как дьявол, они тот точно спалят. Ничего, я уже позабыл прошлое, как страшный сон, с улыбкой ответил я. Единственное, хотел бы попросить у вас об услуге. Возможно, она бы помогла мне стереть из памяти ваш летающий кулон-убийцу. Внимательно слушаю. Демидов деловито скрестил пальцы. Хочу достичь успеха в управлении силой. Мне нужен самый лучший мастер, который сможет показать не только основы, но и научить максимальному количеству приемов до поступления в университет. Уверенно произнес я. «Ты серьезно?» — удивился барон. «Просто, кроме Толика, этим никто не интересовался. Теперь понятно, почему вы сдружились. Так, ладно. Мастер будет, но уже завтра. Больше не смею вас отвлекать. Вечерком, как придет дух, сразу направь его ко мне. Я распоряжусь, на какой завод пристроить его силу». «Все непременно», — ответил я. «Минус одна проблема. Пока решу вопрос пацана, успею изучить всю эту кашу изнутри, а еще обзаведусь связями. Какое волшебное начало дня!» «О, чуть не забыл», — глава дома указал на меня пером. «С сегодняшнего дня тебе семнадцать лет. Родители погибли во время страшной аварии, и мы приняли тебя к себе. Не дай бог кто-нибудь узнает правду. Это может отразиться на твоей будущей репутации. Толик не говорил тебе, как элита относится к безродным. Говорил. «Вот, теперь ты, Владимир Демидов. Не смею предлагать тебе свое отчество, но если захочешь, то забирай». «Наоборот...» «Буду только счастлив», — улыбнулся я и показал большой палец. «Замечательно. А теперь идите. С этим воинственным Строгановым мне нужно еще кучу документов разгрести». «Удачи, отец», — радостно ответил Толик и жестом позвал меня за собой. «Все же людишки, такие простые и наивные, никогда не устану умиляться». Ох, ну ты выдал, хохотал Толик. Про отца-алкаша это просто шедеврально. Нет, я, конечно, видел талантливую актерскую игру, но это выше всяких похвал. Рад стараться, усмехнулся я, открыв дверь Маколя. Смотри, живот не надорви, брат. Это сложно. Фух. Ну ты, конечно, дал джазу. Ладно, фух. Дождемся Митрича и поедем по магазинам. Не против, если моя команда присоединится к нам в городе? Вообще я про. В мою голову едва не прилетела стеклянная бутылка. Благо, что я успел активировать предвидение и перехватить ее. «Ой — Ой-ой-ой, я такая неуклюжая! — послышался сладенький голосок чудовища. — Чувствую себя виноватой. Простите, простите. никого не задело. Сильный, четко направленный бросок, причем на довольно приличное расстояние. Моя новоиспеченная старшая сестра явно тренировалась куда усерднее младшего братца. Злобный и очень мстительный котенок бежал в нашу сторону. Сейчас на ней красовались легкий летний сарафан и соломенная шляпка. Очень милый образ». «Что вы, сестрица?» — я вылез обратно из машины и широко улыбнулся. «Всякое может быть, так что не берите в голову». «Алиса!» — возмущенно воскликнул Толик. «Ты могла его убить. Отец не говорил тебе, что теперь гильдия будет присматривать за ним?» «Прошу меня простить, брат и Владимир Люциевич." На мгновение виноватую моську старшей дочери дома Демидовых исказила жуткая гримаса, но, благо, это успел заметить только я. «Ничего, ничего», — я протянул ей бутылку. «Говорю же, в жизни всякое бывает». «Вы совсем не обижаетесь?» Алиса вцепилась коготками мне в кожу и тихо, чтобы никто не услышал, прошипела. «Не знаю, что ты там наплел моему отцу». Но поверь мне на слово, я разберусь, зачем ты пришел и вышвырну тебя отсюда. Ты меня понял? — Алиса, — позвал Толик, обходя Маколь, — не приставай к Володе. — Ой, я просто такая неловкая. Сделаем вид, что у нас легкий флирт, — Виновато улыбнулась она и, наконец-то, отпустила меня. Повезло, что у этого тела бронированная кожа. Уверен, с такой силой девчонка могла бы процарапать до крови. «Мы едем в город по магазинам, так что кыш отсюда. В Маколе места нет, и хватит цепляться к Владимиру. Он все же твой новый младший брат. Нельзя с ним флиртовать. Хотя, какой там флирт? Если у нас будут проблемы из-за тебя, знаю-знаю. Извините, что помешала». Алиса приторно улыбнулась мне. а в ее глазах блеснула чистейшая ярость. Нет, ну все же она такая милая в своих порывах. Прям котенок с большими глазками и острыми маленькими коготками. Когда девчонку удалилась, Толик с подозрением посмотрел на меня. Тебя точно не смущают ее нападки? Нет. А что такого? К тому же мне нравится, когда до моих рук касается красивая девушка. «Ты, это, не рассчитывал бы на любовь Алисы? Ну, если вдруг думаешь, что у вас будет романтика и все дела. Она искренне ненавидит. И это вовсе не способ завладеть твоим вниманием, как может показаться. О, что ты! Я не приверженец сестролюбия. Нет-нет, вы с Алисой можете стать парой, если феномен официально из другой семьи». то брак между такими условными родственниками у нас не возбраняется. Да их хороших примеров полно. Чаще даже сами родители выступают инициаторами таких вот союзов. «Просто Алиса, как пара, очень так себе», — пояснил Толик. «А ты у нас парень видный, так что сейчас в городе, может быть, и подцепим тебе кого-нибудь». «Подцепим». Честно говоря, глядя на очкарика, мне слабо верилось, что он может кого-то подцепить. Но, с другой стороны, если встретится девчонка, падкая на деньги, то наверняка клюнет. Вопрос лишь, нужна ли такая девчонка. «Ага, сейчас по городу столько красоты гуляет, закачаешься». Парень слегка ткнул мне кулаком в плечо. «Ну, ладно». Я решил не вдаваться в подробности. Несмотря на все мои хотелки, сперва надо купить нормальную одежду, а то в этой футболке с надписью «Бродяга» смотрелся, как детсадовец-переросток. Прошу меня простить, ваше благородие. Из кустов к нам наконец-то вылез усатый охранник, которого, как я понял, и звали Митричем. Помогали грузить технику господину. Строганов на ремонт пригнал. «Строганов?» — удивился Толик. «А что случилось?» «Ах да, вы же еще не слышали. Армия Строганова разнесла дом Вертинских. Собственно, это из-за покушения на госпожу». «Вот оно что», — задумчиво ответил парень. «Ну, за Иришку бы и я разнес всех на свете. Ладно, это уже дело прошедшего дня». Нужно ехать. «Как скажете, ваше благородие», — ответил охранник и сел за руль. Чуть позже выяснилось, что Митрич не только личным телохранителем Толика, но и доверенным лицом. Выступал как хранитель всех его секретов. В том числе он молчал и про меня. А когда услышал новость об усыновлении, лишь тяжко вздохнул и отказался как-либо это комментировать. «Расскажи, а зачем твоему отцу еще духи? поинтересовался я, разглядывая архитектуру города через окно машины. «Ну, как я уже говорил, у нашей семьи есть горнодобывающие и стали предприятия. Несколько заводов по плавлению поддерживает божество по имени Малетта. Она повелевает жаром». грубо говоря, превращает зарницу в поток горячего воздуха, тем самым переплавляя руду и металл. Сейчас хоть и не военное время, но заказов для имперской гвардии очень много. Отец, как ярый монополист, пытается исполнить их всех. Это необходимо для того, чтобы поддерживать свой статус промышленника, Но Малетта, как и другие духи, имеет строго ограниченный ресурс. Именно поэтому ее силу нельзя поставить на большее количество заводов. «Надеюсь, понятно объяснил?» «Да, все четко», — ответил я. «Выходит, благодаря мне отец сможет открыть еще несколько предприятий и стать богаче, престижнее». «Наша основная задача состоит в том, чтобы элита как можно реже упоминала о нашем безродном происхождении». «Выполнение всех заказов этому поможет?» — удивился я. «Дворяне не любят идти поперек императора. Чем больше отец поставляет, тем больше зависимость от предприятий дома Демидовых. Улавливаешь?» «Конечно. С этим все просто». А тем временем Маколь остановился возле огромного стеклянного дома. «Прибыли!» — объявил Митрич. «Ну, все. Сейчас я познакомлю тебя со своими корешами. Они специфические временами, но в целом пацаны нормальные», — заверил Толик. «И действительно, возле входа стояло троица очень подозрительных типов. Это они?» Искренне надеясь, что ошибся, поинтересовался я. «Да, они», — вздохнул Толик и подошел к ним. «Джентльмены, какого черта вы напялили этот срам? Разве сегодня святки или день международного чемпионата?» «Тьма наконец-то прибыла в этот город», — загробным голосом произнес пухляж в длинном кожаном плаще и черной широкополой шляпе. «Рад приветствовать вас. Меня зовут Вайс Темный Дракон Масолов. Вообще-то его зовут Василий. Он сын знатного помещика», — обреченно ударив себя полбу, лбу, произнес Толик. «Ага, рад знакомству. Я пребывал в некотором шоке от увиденного. Когда черное солнце доберется до нашего мира...» Я буду готов, томно произнес кудрявый пацан в черной робе и с посохом в руках. Андрей, чернокнижник Ширяев, к вашим услугам, князь демонов. Угу, я кивнул и пожал его ладонь, облаченную в черную перчатку. Этот мир прогнил. Остались лишь боль и страдания, произнес коротко стриженный, слегка подкачанный паренек в черном жилете. и с огромной бляхой в виде черепа на поясе. «Сергей, владыка орков, Голицын». «Да, взаимно». Я на всякий случай абстрагировался, чтобы не выглядеть слишком шокированным. «Пацаны, вы что, совсем с дуба рухнули? К чему весь этот прикид?» — возмутился Толик. «Ну так Люцифер же», — ответил Василий. «Как нам его еще-то прикажешь встречать?» «Во-первых, не орите. Его зовут Владимир», — прошипел Демидов-младший, оглядываясь по сторонам. «Во-вторых, то, что так выглядят персонажи из настолки, еще не значит, что в аду все аналогично». «Ну, с другой стороны, выглядят они необычно», — усмехнулся я. «Так мы точно не будем привлекать внимания». «Эй, задроты!» «Воу!» Из магазина вышел наш вчерашний призыватель Саламандры, но, заметив меня, испуганно отступил. «Ты же... Аникей! Давай-ка ты успокоишься и пойдешь по своим делам, хорошо?» строго произнес Толик. «Да!» — заикаясь, ответил парень, и испуганно убежал в глубину магазина. «Круто!» — воскликнули пацаны. «А с Володей мы имеем все шансы», — гордо произнес Андрей. «Все шансы на что?» — поинтересовался владыка Орков, поправив здоровенную бляху. «Шансы снять девчонок», — воскликнул Василий. «Ох», — обреченно вздохнул Толик. «Боюсь, что в таком виде у тебя только есть шанс снять полицейского, который отправит к целителю мозгоправу. Идем уже!» Владимиру нужна новая одежда. Огромный магазин был поделен на несколько этажей, в каждом из которых расположились лавки с различными видами одежды. Тут были и спортивные костюмы, и деловые пиджаки, и даже роскошные мундиры для светских мероприятий. В общем, выбора много. Я бы даже сказал, слишком много. Такое бывает, когда цивилизация постепенно превращается в потребительское общество. Друзья Толика, несмотря на очень странные наряды, оказались весьма дружелюбными. Рассказывали мне про современный мир, технологии и чем вообще живет нынешняя молодежь. Тут все очень просто. Элита, то бишь мы, потребляем информацию. Как правило, сейчас эта самая информация предоставляется через веб-узлы во всемирной сети. Видео, картинки, тексты, музыкальные записи. В общем, много чего, пояснил Василий. А производители информации – простолюдины. Узловики создают видео, картинки, тексты и музыкальные записи. Мы делаем им пожертвования прямо в режиме реального времени. когда находимся на линии, и они на это существуют. Как-то так. «Ага, я слышал, что розовый дельфин заработал на своих откровенных фотокарточках семьсот тысяч рублей в прошлом году», восхищенно произнес Серега. «Так что сейчас все простолюдины метят во всемирную сеть. Узловики, модели, писатели, музыканты, их там много». и с каждым годом их численность растет. «Ой, а где Андре?» «Только что был тут». Толик резко остановился и начал оглядываться по сторонам. «Вот блин!» Он увидел Иришку и болтает с ней. «Действительно, наш чернокнижник мило беседовал со вчерашней кудрявой Златовлаской». «Уходим», — тихо произнес я. «А зачем?» — удивился Василий. «Нет времени объяснять. Просто бежим», — ответил Толик, и мы направились в сторону большого скопления бутиков. Пройдя сквозь кучу модных тряпок, наша группировка оказалась возле лифта. «Оторвались?» — спросил Серега. «Вроде да», — ответил Толик, продолжая оглядываться по сторонам. «Ладно, нужно отыскать Андре, иначе он опять потеряется». Только мы двинулись в обратном направлении, как меня схватили за руку и силком затащили в лифт. Ну как затащили? Скорее, я просто дернулся и оказался внутри. «Опа! Попался!» — произнес звонкий, но очень злобный голосок. «Володя!» — закричали пацаны. Но стеклянные двери закрылись, и кабинка медленно поехала вниз. «Привет!» Я повернулся и увидел знакомые кудри и ярко-голубые глазки. Даже платье опять было золотистых оттенков. «Ну, здравствуй, красавчик!» — злобно ухмыльнулась она. «Кажется, я не представилась вчера. Иришка Строганова, старшая дочь дома Строгановых. Владимир Демидов, средний сын дома Демидовых, как ни в чем не бывало», — ответил я. «Что ты мне стелишь? У Демидовых только один сын, и ты сейчас стоял рядом с ним. Но это все мелочи. Ты посмел оскорбить меня, унизить, а я такое не прощаю. Поэтому сейчас ты пойдешь со мной». Она крепко вцепилась в мою руку. «Да что ты говоришь?» — улыбнулся я. «А мне кажется, что я пойду обратно к пацанам». «Никуда ты не пойдешь!» — злобно фыркнула она. «Вернее, пойдешь, но со мной!» «Так-так-так!» — так. двери лифта распахнулись, и перед нами появилась Алиса. «Какие люди! Ты погляди, а!» «Приветики!» — мило улыбнулась Иришка. «Слушай, я сейчас немного занята. Давай чуть попозже поговорим, ладно?» «Чем это ты занята? Ответь на милость!» за дружелюбной улыбкой моей новой испеченной старшей сестры скрывался настоящий демон Мне нужно разобраться с этим жирафом вообще то этот жираф мой младший брат алиса продолжая мило улыбаться зашла в лифт и схватила меня за вторую руку ага так ей поверила отпусти алиса он оскорбил меня и я этого так не оставлю. «Он мой брат, поэтому только я имею право делать с ним все, что захочу. Тем более мы же с тобой подруги». Двери лифта вновь закрылись, и мы опять устремились вверх. «В том-то и дело, что мы подруги. Отдай мне его, прошу!» — сквозь зубы процедила Иришка. «Нет, не отдам. Это мое!» — прорычала Алиса. Я бы мог в мгновение ока прекратить весь этот балаган, но... Котятки чухают друг друга. Это так весело. Говорю по-хорошему. Во имя нашей священной дружбы. Отдай жирафа. Не отдам. Сколько еще раз тебе повторять? Алиса, не вынуждай меня. Это ты меня не вынуждай. Казалось, будто девчонки хотели меня раздавить. Между ними словно вспыхивали молнии. Вот эта экспрессия! — Алиса! — Иришка! — Он мой! Нет, мой! Лифт звякнул, и двери разошлись в разные стороны. — Ты погляди! — выдохнул Андрей. — Уехал с одной, а вернулся с двумя. Вот это мастерство! — Завидно! — покачав головой, протянул Сергей. — Это точно! — вторил Василий.